«Осина», «Подстилка», «Топливо», «Соль». Я просыпаюсь в темной комнате, ощущая жгучую потребность в соли. Столбики моей кровати вонзаются в ночь, подобно стволам деревьев. Веток я не вижу. Пустое гнездо за моим окном ждет. Я должна на него посмотреть, должна к нему прикоснуться. Опускаю босые ноги на пол и вздрагиваю от того, какой он теплый. Пол с подогревом. Напоминаю я себе и различаю тихое рычание в глубине. Можно вообразить, что я ступаю по огромному спящему зверю. Распахиваю окно и тянусь к крохотному гнезду. Внутри него — крохотное яйцо. Круглое, как капля воды, и холодное, как камень. тяжелое на ощупь. На дворе зима. Горный ветер впивается в кожу. Побаюков яйцо в ладонях, я забираю его в комнату и закрываю окно, а ночь пусть подождёт снаружи. Кремовая скорлупа покрыта рыжими крапинками, будто смазанными каплями крови. Я закрываю глаза. Ветер бьется в стекло. Как одиноко умирать здесь, когда вокруг никого. «Вот ты человек?» А вот всего лишь тело, улика, тебя исследуют и изучают. Яйцо теряется в моей руке. Я дотрагиваюсь до него пальцем, и оно рассыпается в пыль, совсем как крылья бабочки из моего детства. Тогда я еще не знала, что некоторые вещи трогать не стоит. Мельчайшие частицы опускаются на пол, подобно пеплу, уже не угадаешь, чем они были мгновение назад. Жизнь... Обратилась в смерть. Жажда соли снова напоминает о себе. Обычно мне удается сдерживать ее до наступления утра. Но порой она оказывается сильнее меня. Это как с переполненным мочевым пузырем. Не всегда можно потерпеть. К тому же мне грозит реальная опасность. Вернее, она станет реальной, если я не получу то, что мне нужно. Иногда случается что-нибудь плохое. Я режу палец острым ножом, когда чищу овощи для салата. Или оступаюсь и падаю с лестницы. Порой это происходит с Кэтлин или мамой. Я убеждаю себя, что это лишь совпадение, пока тягостная тревога не начинает снова расти внутри, напоминая о том, что я в глубине души и так знаю. «Господи, я же собираюсь стать доктором. Это лишено всякого смысла». И часть мозга, отвечающая за логику, полностью с этим согласна. Но есть и другая часть — древний, рептилий мозг, сидящий в самой глубине. Я мотаю головой. Соль поможет мне чувствовать себя лучше, поможет успокоиться и уснуть. Накинув махровый халат, я бегу вниз по лестнице, одной, второй, третьей, а потом через кухню. Когда мы уезжали из Корка, дом, лишённый вещей, которые делали его нашим, показался мне слишком большим. Этот замок доверху заполнен вещами и нашими, и чужими, но всё равно в нём слишком много свободного пространства. Чувства — это не факты, твержу я себе. Здесь я в безопасности. Это было просто яйцо, пустое яйцо, лежавшее в пустом гнезде за моим окном. Призрак птицы, который не суждено было взлететь. Глаза — бусинки, лоскут темного крыла. Я зажмуриваюсь, потом открываю глаза и продолжаю идти. Я бы предпочла, чтобы в замке было поменьше предметов с глазами. Портреты, охотничьи трофеи, статуи людей, застывших будто в агонии, но при этом улыбающихся. Я думаю о Норе Джин. Она любила танцевать. У нее было лицо человека, с которым... Легко подружиться. Каштановые волосы, голубые глаза и веснушки. Что-то сожрало эту девочку и выплюнула останки. Набегу я задеваю пальцами чей-то каменный локоть, холодный и гладкий. Мрамор, в каком-то смысле, потомок известника. Мы крадем его у земли и облекаем в человеческую форму. Серебряный ломтик месяца глядит в окно. Я продолжаю двигаться вперед, петляя по коридорам. Стараюсь ступать как можно тише. Мама взбесится, если узнает, что я устроила. Она ненавидит ненормальную часть меня. Но я не могу с собой совладать. Просто не могу. Я уже почти на месте. Мысль об этом успокаивает. Кухня Брайана примыкает к садику, где растут целебные травы. Наверное, через него матушке удается незаметно проникать внутрь. Как и многое в замке, кухня представляет собой странный гибрид того, что нравилось отцу Брайана. Если бы кухня викторианской усадьбы забеременела от кухни средневекового монастыря и родила бы ребенка, он был бы в точности похож на нашу кухню. Пузатая печка, широкий очаг, большой дубовый стол, котел и каменные плиты. На подоконниках горшки с зеленью, на стенах — начищенные медные кастрюли. Я осторожно поворачиваю ручку двери, ведущей в кладовую. Она отворяется, тихонько скрипнув. С потолка свисают вяленые окорока и связки чеснока. Стены выложены белой кафельной плиткой. На деревянных полках выстроились в ряд глиняные горшочки. «Какая прорва еды!» «Неужели ее всегда тут столько было?» «Кого Брайан кормил до нашего приезда?» «Одного варенья шесть видов». «Слишком много варенья», — бормочу я, обшаривая кладовку в поисках соли. «Вот она, стоит рядом с перцем». Брайан такой же приверженец идеального порядка, как мама. Неудивительно, что они нашли друг друга. «Соль». Хранится в небольших красно-бело-синих коробках с металлическим носиком сбоку, чтобы удобнее было насыпать. Я беру одну и держу на весу, впитываю ее тяжесть, гладкость картонных боков и остроту углов. Тревога не унимается. Я беру с полки еще одну коробку. И еще. Я хочу забрать всю соль, всю, что есть в кладовке. Может, тогда ее хватит, чтобы унять мой глупый порыв — Хотя нет, мне нужно больше. Больше! Теперь, когда я держу в руках три коробки с солью, по одной для меня мамы и Кэтлин, внутри как будто что-то сглаживается. И на полке много осталось. Почти незаметно, что я здесь похозяйничала. Я кладу соль на стол, включаю чайник, обрываю несколько листиков с растущих на подоконнике кустов, мяты и шалфея, и разминаю их ложкой в чашке. Тело гудит, наэлектризованное, беспокойной энергией. Я слишком взвинчена, чтобы подстёгивать себя кофеином. Когда на меня нападает жажда собирательства, я не нахожу себе места. И это нервное возбуждение не унять бегом или приседаниями. Всё моё существо будто готовится к драке. Вот на что это похоже. Мыслить трезво. Научный подход. Ничего со мной не случится. Из-за яркого света окно, выходящее в сад, кажется залитым чернотой. Снаружи что-то движется. Я выключаю свет и целую вечность вглядываюсь в ночь. Это с равным успехом мог быть и человек, и лиса, или призрак, рожденный моим воображением. В небе мерцают яркие звезды. Тускло сияет узкая полоска месяца. Я как струна, натянутая до предела. Чайник щелкает. Вскипел. Включаю свет, и сад снова погружается во тьму. Опускаю жалюзи. Заливаю листья кипятком и дую, чтобы отвар поскорее остыл, хотя знаю, что это не поможет. Мысленно напиваю. Соль, соль, соль, соль, соль. И снова дую. Что важнее, поспать перед школой или не сойти с ума? Хотя, боюсь, выбора у меня не осталось. Добавляю в чай щедрую ложку мёда, ещё раз разминаю листья и начинаю размешивать. По часовой стрелке? Нет, против часовой. Три оборота против часовой стрелки. Или семь. Я возвращаюсь наверх, заботливо прижимая к груди соль. Тихо проскользнув в комнату Кэтлин, кладу заветную коробочку под кровать. Затем спешу к маме в противоположное крыло замка. В коридорах темно, завитки лепнины убегают под потолок. Я слышу гудение пауков, плетущих паутину. Мои чувства обострились до предела. Всё вокруг стало ясным и четким. Не знаю, радоваться этому или бояться. Мама крепко спит рядом с Брайаном. Я здесь незваный гость. Она. Ни одна. Одеяло сползло, обнажив грудь Брайна, и в лунном свете я вижу какие-то надписи на его коже. Шмыгнув носом во сне, он прижимается к маме. Я опускаюсь на корточки и кладу соль под кровать. Когда я выпрямляюсь, все выглядит именно так, как должно. Игра света. Иду к себе, ощущая, как усталость вытесняет напряжение. Я могла бы проспать неделю, но у меня осталось всего три часа. Лучше, чем ничего. Забираюсь в кровать и натягиваю одеяло. До меня доносятся звуки ночного балифрана, шелест топавших листьев, лязг водопроводных труб, вопли совокупляющихся кошек или лисиц. Кэтлин они забавляют, но я их терпеть не могу. Не могу избавиться от мысли. А вдруг это ребенок кричит? Потерявшийся ребенок, которому страшно и больно. В детстве у нас была книга сказок, оставшаяся от папы. Она принадлежала ему, когда он был маленьким. Некоторые сказки были веселыми, а некоторые — довольно жуткими. Помню, там говорилось о ведьме, которая жила в избушке на курьих ножках. В полудреме мне кажется, что у этой ведьмы Лицо маму. Она заманивала к себе маленьких девочек. Иногда помогала им, а иногда съедала. Она сама решала, как поступить. Сила была на ее стороне. И пока не войдёшь в ведьминую избушку, не узнаешь, что тебя ждет. Баба Яга, Аойфе из «Легенды о детях Лира», Мистер Лис, даже Дева Мария. Сильные мира сего, которых нужно умаслить. У каждого из них свои тайны, как и у Балифрана. Здесь каждый человек, как закрытая дверь. Нам следует быть очень осторожными.